Глава 19. Охранник не отставал от Люси. Хотел убедиться, что она действительно уходит. Ей доводилось видеть, как выставляют людей, но она и не думала о том, как это выглядит с точки зрения сквотера. Однажды она зашла в Сагуар кофе на дальней стороне дворика. Там у нее была назначена встреча с китайским инженером, специалистом по биодизайну. Он говорил о том, что пруд, у которого они сидят, часть системы очистки воды, что каждый тростник и каждую рыбу тщательно отбирали для выполнения определенных задач. Пока они беседовали, Люси заметила, что охранники кого-то уводят. Ей была шаль того человека, но на самом деле почувствовать его отчаяние она не могла. А теперь выводили ее, а все остальные тем временем делали вид, будто ничего не замечают. Сзади ахнули так громко, что Люси обернулась, думая, что кого-то зарезали. За спиной стоял какой-то человек, устремив взгляд вверх. Другие тоже вскакивали с мест, раскрывая рты от удивления. Волна удивления и тревоги прокатилась по всему дворику таянна Все смотрели на небо. Нет, не на небо, на мониторы, на огромные телеэкраны, развешанные по периметру. Люси проследила за взглядами людей. «Какого?» Коб подтолкнул ее к выходу, однако она отмахнулась. «Подождите». Он попытался снова схватить ее, но замер, и внезапно они перестали быть охранником и нарушительницей, а превратились в двух людей, смотрящих телевизор. Изменившиеся обстоятельства превратили их в брата и сестру. На телеэкранах появилось огромное тихое озеро – плотина Текст под изображениями гласил «Коба». Резервуар блюмеса Ганнисон-Колорадо. Лазурный самоцвет среди желтых глиняных холмов, утесов и полыни. В узкой части озера стена из валунов, словно пробка заткнула высокий скалистый каньон. Однако сей час через плотину просачивалась вода. Три отдельных каскада. Казалось, что пенистые потоки увеличиваются. Люси могла разглядеть людей, крошечных муравьев, бегущих прочь. По шоссе, проложенному по плотине, мчался автомобиль. У поверхности плотины на трассах повисли рабочие. Плотина начала трескаться. Охранник отпустил руку Люси. За спиной кто-то в ужасе вскрикнул. От плотины откалывались огромные куски. В пролом хлынула вода. Верхняя часть плотины рухнула, а вместе с ней, подпрыгивая и ударяясь о стены каньона, полетела бетономешалка – Игрушка, окружащаяся в потоке. Дворик заполнил голос потрясенного телекомментатора, читавшего длинный список городов, которым угрожало затопление. Мы даже не знаем, как далеко он продвинется. Бюро мелиорации полагает, что резервуар Кьюри-Канти тоже рухнет. Инженерные войска рекомендуют эвакуировать людей из городов Ходжкис, Дельта, Гранд-Джакшн и Моап. Возможно, вода дойдет до каньона Гленн. Камера повернулась от плотины к каньону, в котором яростно бурлила грязная пена. В бурном потоке плясали валуны размером с дом. Телеведущий заявил, что это теракт, затем поправился, сказал, что причиной мог стать дефект в самой плотине. Она простояла почти сто лет, а теперь умирала. Часть стены каньона, размытой мощной струей воды, рухнула, от нее оторвалась гранитная плита, прихватив с собой нескольких наблюдателей. Люди-муравьи бросились прочь подальше от края. Телекомментатор, напуганный, задыхающийся, кричал «Там ведь люди!» Словно это не было очевидно. Бюро мелиорации сообщает, что плотина недавно прошла инспекцию, и ее признали прочной. Ни одна плотина в истории не рушилась спонтанно, столько времени просуществовав в стабильном состоянии. «Значит, террористы?» – сказал кто-то. Однако телекомментатор больше не осмеливался произнести это слово. «А не связан ли он с Калифорнией?» – подумала Люси. «Может, на него тоже надавили, чтобы он не критиковал Калифорнию? Может, у него тоже был момент, когда пришлось выбирать между свинцом и серебром?» Плотина рухнула. Яростный поток воды помчится по каньонам, пересечет границы штатов, затопит города, сметет все признаки человеческой деятельности. Но телекомментатор как-то ухитрился не сказать то, что знали все. Калифорния устала вести переговоры о своей доле реки и решила перейти к действиям. Внезапно Люси поняла, что это ее шанс. «Сейчас нужно двигаться, пока остальные парализованы». Она попятилась от охранника и спокойно проскользнула через толпу, пока все остальные стояли, завороженные зрелищем. Будто незримый призрак. Люси преодолела турникет, добралась до лифтов и села на хвост к потрясенному человеку, заходящему в кабину. Она позволила ему открыть лифт своей картой, а в кабине нажала нужную ей кнопку. «Богатые пятаки Элита Тайяна смотрели новости». Демонстрация силы Калифорнии внезапно сделала их незначительными.